И на кухне сразу пошла кутерьма. Тебе понравится здесь. Вот увидишь. А Мите и так уже нравилось. Дом оказался большим, размашистой постройки. С одной стороны стеклянная оранжерея, с другой колоннада, сплошь уставленная свежевыкрашенными сельскохозяйственными орудиями, из которых Митя узнал лишь английскую двуконную сейлку, которую видел на картинке. У парадных дверей вряд выстроились дворовые. «Молодец к молодцу!» В синих мундирах на манер гусарских. Двое подбежали открывать дверцу Дармеза, остальные поклонились до да, так весело, без что любо-дорого посмотреть.